но при Великого Гагине вольные питейные промышленники Давид Бахарев с товарищами прислали в Москву челобитную. Выборные люди, Семен Меншиков с товарищами, видя наш промысел и родение, что будет великого государя казне сбор большой, и дружа друг другу питейную прибыль отдали на откуп товарищу своему, выборному человеку Кузьме Андрееву, заводом. Забыв страх Божий и крестное слование, назвали наши оброченные питейные дома шинками. Пришла и другая челобитная не от одних питейных промышленников. Жалоба нам, бедным сиротам твоим, средним и мелким людишкам на псковичей же посадских прожиточных людей Сергея Паганкина, Никиту Ивлева, Макея Сигова с товарищами. Те прожиточные люди всякие дела городовые и мирские делают, и челобитчиков выбирают к тебе, великому государю, в Москву без городского и мирского ведома, средних и мелких людишек, и без заручительных приговоров. От того нам чинится великое разорение и всякие подати большие и частые. На откупщика Кузьму Андреева и на его приятелей, которые устроили ему откуп, было донесено в Москву, что откупная сумма очень мала,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 «Чтоб государь приказал восстановить все учрежденное при Нащекине и разрушенное при Хованском, чтоб от кабацких продаж была ученена свобода, как в Смоленске. Но к Челобитной не приложили рук Семен Меньшиков, Сергей Поганкин, Кузьма Сладовник, Иван Чирьев, Никита Михалев, Петр Зарубин, Юрий Белобородов, Макей Сигов, Афанасий Самойлов. Всего 9 человек».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 И тут о псковском Челобитии они составили такую докладную записку, что челобитчикам было отказано. Понятно, что Афанасий Лаврентич не мог спокойно перенести этого. Государь находился в затруднительном положении. С одной стороны, представляют ему, что Псков волнуется, что меньшинство притесняет большинство, которое может ожесточиться. С другой, представляют, какой ущерб потерпит казна, если ввести в Псков вольную продажу вина». А деньги нужны, государство разорено тяжкую войну. Алексей Михайлович обратился сначала к ордену на Щекину, чтобы тот изложил свое мнение: Как тому кабацкому сбору пристойно быть и доимощные деньги на ком взять, чтобы кабацкая прибыль напрасно не пропала, а людей бы не ожесточить? Афанасий Лаврентич отвечал.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 И ко мне из Пскова писал дияк Мина Гробов, что усердно родиет, как бы прекратить разделение между Псковичами и на ком довелось каббацкую недоимку доправить, то у них уже решено, решено и то, чему в Пскове быть прочнее.